Глава 37 Прошла неделя. Подоходившим до меня слухом, Орехов озлился и разыскивал меня повсюду, но нигде не появилось моих фотографий с надписью «Разыскивается». И в прессу прокуратура не передавала никаких материалов, способных меня скомпрометировать. Мартынов считал, что это хороший признак. Орехов действовал против меня по собственной инициативе, едва ли не в одиночку, И это показывало, что серьезной поддержки в стенах самой прокуратуры у него сейчас нет. «Все, кто хоть каким-то буком был к этому причастен, ушли в тень», — объяснял мне Мартынов. «Почувствовали, что что-то здесь не то, и отшатнулись от Орехова. Теперь выжидают, не сломает ли он себе шею. Он остался один, и для него единственное спасение — схватить тебя и скоренько завершить дело о злополучном патроне». Когда ты сядешь, он будет прощен. Если же нет, ему припомнят эту историю. Его накажут с демонстративной безжалостностью, чтобы показать, что к творимым им безобразием не имеют никакого отношения. Мы с Ореховым оказались в очень схожих условиях, были зеркальным отражением друг друга. Оба хотели взять верх над противником, и для обоих это был едва ли не вопрос жизни и смерти. Я старался проявлять максимальную осторожность И нигде не появлялся. Все, что требовалось для подготовки очередных съемок, выполняли Светлана, Илья и Дима. Но в самих съемках я принял участие. Наговорились снять очередной сюжет без особой помпы. Скромно, чтобы не привлекать излишнего внимания. По городу рыскали ореховские ищейки, и Демин даже смог однажды обнаружить прицепившийся за ним хвост. На съемки я, естественно, поехал не со своим лицом. Из меня сделали дядьку лет сорока. с непростой судьбой и любителя выпить. Когда я взглянул на себя в зеркало, то понял, что могу служить наглядным пособием при чтении лекций об опасности нездорового образа жизни. Ну вы и покуражились сегодня надо мной», — попенял я нашим гримершем. «Могли бы соорудить что-нибудь поприличнее». «Поприличнее — «Поприличнее, это когда ты совсем без грима», — льстиво ответили мне. Пришлось смириться. Местом съемок на этот раз выбрали телемастерскую. Дело в том, что человек, у которого мы собирались разыграть, незадолго перед тем подарили на работе телевизор. Да не простой, а японский панасоник. И поскольку подобное случается не каждый день, и, как вы понимаете, не со всеми, наш будущий герой был не просто горд, он был счастлив. Его родные под большим секретом поведали нам о том, что Забродин, такая фамилия была у нашего героя, успел обзвонить всех своих родственников, даже иногородних, и сообщить о свалившемся на него счастье. Тем же, у кого телефонов не было, он разослал письма, в которых писал о своем житье-бытие, в дальнейшем плавно переходя на сообщение о панасонике и обсуждение того, как его, Забродина, жизнь, с этой самой минуты изменилась. Учитывая, что Забродин не писал родни письма как минимум последние 10 лет, можно было понять, что для него этот панасоник значил. Наверное, именно поэтому Демину и пришла в голову мысль использовать в нашем сюжете забродинский телевизор. «Ударим по больному», — предложил он. «Жестоко», — пыталась протестовать Светлана. «Переживет», — ответил безжалостный Демин. «Пора уже и интеллигенцию прижать к ногтю. Мы все снимаем сюжеты с участием простых трудяк, людей от станка, а вшивая интеллигенция похихикивает и потирает радостно руки». «Так вот пускай побывает в шкуре...» «Не юродствуй», — попросила Светлана. «Давай говорить серьезно». «А я и говорю серьезно», — ответил Демин и засмеялся. «Честно, очень уж мне хочется за этим забрузенным понаблюдать». «Он прав», — согласился я. «Мы ведь снимаем типажи, всегда подбираем для съемок человека, который очень узнаваем. Он как будто живет в соседнем подъезде, и вот эта узнаваемость играет нам на руку». Так зрители быстрее схватывает нашу задумку. И этот забродин просто находка. Из проектного института, инженер, потомственный интеллигент, ведь это особый сорт людей, продукт большого города, любит комфорт и не любит конфликтных ситуаций. Если в очереди начался крик и гвалт, он морщится, старательно демонстрирует свое неодобрение. Если где-то драка, он не бежит туда смотреть, что происходит, а стремительно ретируется. Пьяных он не любит. но заискивает перед подвыпившим соседом, чтобы не расстроиться. А если уж попал в конфликтную ситуацию, как правило, теряется и поступает совсем не так, как тот же самый сосед, у которого пять классов образования. Я обвел взглядом своих соратников. Ну, видели таких? Да мы и сами такие, призналась Светлана. Вот и посмотришь на себя со стороны, заключил я. Забродин действительно оказался именно таким, каким я себе его представлял. Не очень-то и старый, но с сединой в волосах. Немодные очки и такой же немодный костюм серого цвета, с едва заметным узором, полоской. В руке — журнал, а в глазах — потомственная интеллигентская крутость. Он вошел в мастерскую и долго стоял у стойки, не смея потревожить дёмина. Демин сегодня был у нас телемастером, и сейчас сосредоточенно исследовал внутренности какого-то допотопного телеаппарата. В этом деле он, конечно, ничего не смыслил, И единственной целью его манипуляции было дождаться хоть каких-нибудь забрудинских слов. После этого Демин должен был поднять голову и вступить в беседу, как и было предусмотрено сценарием. Но вот что не было предусмотрено сценарием, так это степень застенчивости нашего героя. И Демин, в конец изведясь, был вынужден лично проявить инициативу. Оторвался от своего увлекательного занятия и осведомился неприветливым голосом. «Чё, проблема?» И взгляд у него был не очень-то добрый. Обычный взгляд человека, утомленного работой в сфере одного из самых ненавязчивых сервисов в мире. Привыкший к подобному обращению Забродин судорожно вздохнул и кротко сообщил. «Телевизор». «Чего телевизор?» «Поломался». «Ломаются девушки», — поделился итогом своих многолетних наблюдений за жизнью Демин. «А телевизор выходит из строя». «Да, вы правы, безусловно». изобразил подобие улыбки Забродин. Помялся. дюмин терпеливо ждал. «Он в машине», — сообщил, наконец, Забродин. «Кто в машине?» «Телевизор», — ответил Забродин и показал рукой куда-то за спину, чтобы было понятнее. «Так неси». «Я один». «Я один», — мягко ответил Демин, глядя на клиента ласковым взглядом. Этим взглядом он хотел сказать, что один плюс один — это, конечно, всегда два, Но чтобы сие арифметическое действие совершилось, нужно что? — Я заплачу, — сказал догадливый Забродин. — А я и не сомневался, — сообщил ему Илья. Они вышли на улицу, где на заднем сиденье старенькой забродинской машины покоился неисправный телевизор. Еще пару дней назад «Панасоник» работал так, как и положено работать японской технике. И картинка была что надо, и звук не пропадал. Но подосланный нами диверсант, с разрешения действовавшей с нами заодно забродинской тещи, что-то там подкрутил, и панасоник перестал включаться. Теща подсказала безутешному забродину телефончик телемастерской, и наш герой попал в тщательно сооруженную ловушку. Когда телевизор внесли в мастерскую, здесь уже присутствовали новые действующие лица. Дима изображал Деминского напарника, на нем даже был такой же грязный синий халат, как и на Илье, А еще один член нашей съемочной группы, молодой, двадцати с небольшим лет парнишка, был облачен в дорогой костюм и не менее шикарный галстук, который стоил едва ли не половину цены костюма. Этот парнишка был учтив и приветлив, и являл собой полную противоположность телемастерам, которые, судя по их лицам, просыхали только в те дни, в которые находились под отеческим присмотром работников медовотрезвителя. «Панасоник» водрузили на стол. Дима тотчас отвлек клиента, заняв его совместным заполнением квитанции. Тем временем Забродинский телевизор был заменен точно таким же. Мы исповедовали принцип покойного Самсонова — никогда не портить вещи, принадлежащие нашим героям. Забродин, впрочем, об этом ничего не знал, и для него все должно было происходить всерьез. Когда с заполнением квитанции было покончено, из-за спины Забродина вынырнул тот самый молодой человек в дорогом костюме. В руках он держал пачку каких-то бланков и при этом улыбался улыбкой человека, пытающегося всучить клиенту какой-нибудь супертовар. супершвабрук к примеру, который совершенно не нужен человеку из-за своих заведомо-сомнительных потребительских качеств. «Я из общества потребителей», — сообщил с восторженной улыбкой парень в дорогом костюме. «Предлагаю оформить договор на тестирование вашего телеприемника». «Не надо мне никакого тестирования», — поспешно заявил Забродин и даже нахмурился. Я его прекрасно понимал. Во-первых, если тебе улыбаются широко и ободряюще, значит хотят вытянуть из тебя деньги. Об этом знает каждый русский человек. Во-вторых, Забродина, пережившего перестройку, павловскую денежную реформу и потерю денег в одной из небезызвестных финансовых пирамид, теперь не так-то просто было втянуть в сомнительное предприятие. Он был научен, что ничто не дается человеку даром, без последующей расплаты. И с этим убеждением он, я думаю, должен был прийти и к смертному Адру. Так что мы ожидали подобной реакции и были к этому готовы. «Вы меня не поняли», — сказал представитель общества потребителей и улыбнулся еще шире, чем прежде, хотя мне казалось, что это уже невозможно. Тестирование производится совершенно бесплатно. «Бесплатным бывает только сыр в мышеловке», — продемонстрировал эрудицию потомственный интеллигент Забродин. «Вы правы». ответил ему собеседник. «Ничего бесплатного в нашей жизни нет. Но для вас, лично для вас, тестирование действительно не будет стоить ни копейки, потому что его оплачивает Союз производителей теле- и радиоаппаратуры России». Голос его становился все более доверительным. «Этот Союз, обеспокоенный засильем импортной техники, пытается найти управу на зарубежных производителей и один из путей доказать, что не такую уж качественную продукцию завозят в Россию». Вот теперь заброден я видел это по его глазам, наблюдая за ним из своего укрытия, что-то начал понимать. Перекрыть кислород взорвавшимся капиталистом, травящим наших детей, черт знает из чего сделанными сникерсами и наводняющими страну нераспроданными остатками своей залежалой продукции, это было ему понятно и близко. Правда, его смущало то, что свой-то панасоник, он считал вещью очень даже неплохой, хотя тот вот действительно чего-то сломался, Но это, как он считал, явление разовое и нетипичное. И еще Забродин во всем происходящем пока не видел ничего интересного для себя лично. Но и это мы уже предусмотрели, разрабатывая сценарий. И наш представитель общества потребителей уже плел паутину, глядя на Забродина ясным взором честных глаз и улыбаясь так широко, словно хотел, чтобы его улыбка разбежалась до ушей. «Но самое главное», — говорил он, Это то, что вы сможете получить компенсацию от производителя, если ваш телеприемник не будет по своим характеристикам соответствовать декларируемым нормам. Представитель общества потребителей продемонстрировал толстенный фолиант, испещренный иероглифами. Мы поможем вам составить иск, и вам выплатят большие деньги. Он подумал и поправился. Очень большие деньги. За что? Спросил осторожный Забродин. За моральный ущерб. За моральный ущерб. Это было Забродину знакомо, слышал не раз. Где-то там, в чужей жизни, о которой он знал только понаслышке, хорошо и вольготно живущие люди очень пеклись о своем душевном спокойствии. И если кто-то по умыслу, а чаще просто по неосторожности, это их спокойствие нарушал, тот тотчас расплачивался за нанесенные обиды звонкой монетой. — И что? Заплатят? — с нарождающейся надеждой поинтересовался Забродин. «Еще как!» — с чувством сказал представитель общества потребителей. «Мы уже вчинили восемь мисков, и все были удовлетворены». «И деньги большие?» «Последняя по времени выплата — десять тысяч долларов. Ее получила старушка, на кофеварке которой ленточка с названием фирмы по недосмотру производителя была наклеена вверх ногами». «И за это десять тысяч?» — обмерзабродин. «А как же?» «Введение потребителя в заблуждение, чреватое получением физических травм. Пункт 7 всеобщей декларации прав потребителей». «Сами подумайте. Старушка ведь могла решить, что кофеварку надо держать вверх ногами. Так, чтобы название фирмы читалось правильно. И вот она наливает кипяток. И этот кипяток!» Парень сделал страшные глаза. «А ведь и правда...» — пробормотал Забродин и с надеждой посмотрел на свой телевизор. Кажется, он даже опечалился, обнаружив, что слово «панасоник» читается так, как положено. Но представитель общества потребителей тотчас добавил ему оптимизма, сказав, «Мы проверяем более ста параметров, и если хотя бы один из них не соответствует...» «Тогда можно надеяться!» «Ха!» — не сдержал восторга парень. «Да в таком случае считайте, что деньги у вас в кармане!» Подошел Демин. «Готово». Буркнул он и положил перед Забродиным квитанцию с проставленной в ней суммой оплаты за ремонт. Забродин взглянул на цифру и приятно удивился. «Так дешево!» — сказал он. «Там у вас контакт отошел. За что ж деньги брать?» «А тестировать будем?» — гнул свое представитель общества потребителей. «Будем!» — решился Забродин. Был еще один вопрос, который чрезвычайно его волновал. «Вот вы иск будете составлять!» — сказал он. «А что-нибудь за это вы берете?» 40 процентов от суммы иска, если вы получите от производителей деньги». Я верил, как пошло пятнами лицо нашего героя. Он хотел сказать, что это грабеж, и был бы совершенно прав, но врожденная интеллигентность не позволила ему так поступить, и он лишь насупился. Вот теперь он окончательно, кажется, поверил в реальность происходящего. На храпистость и лихаимство ушлых людей это было так знакомо и привычно? Как и осознание собственного бессилия. А это правда. Как он сможет заполучить деньги без помощи этих шустрых ребят? «Подписывайте», — предложил представитель общества потребителей. Забродин придвинул к себе бланки и стал читать текст. «Вот здесь», — ткнул он пальцем и посмотрел на собеседника подозрительно. «Это что такое? Исполнитель не несет ответственности за возможные последствия тестирования. Исполнитель — это кто?» «Это мы», — ответил представитель общества потребителей и обвел рукой пространство вокруг себя. «И как же это понимать?» — потряс бланком, почуявший неладное за «Вот мы найдем какое-то несоответствие в вашем телевизоре, а вы на нас в суд подадите. Скажете, что мы нанесли вам душевную травму, сообщив о каких-то неполадках. Раньше, мол, вы жили спокойно, ни о чем не думая, теперь вот ночей не спите и совсем извелись, за что и требуете взыскать с нас энную сумму». Звучало, конечно, не очень убедительно, но что-то там такое говорилось о десяти тысячах долларов, которые получила ушлая старушка. и Изобродин, немного помявшись, подписал бумаги. Но он еще не знал, что последует дальше. Представитель общества потребителей выдернул у него из-под руки бланки с подписями и сказал с озабоченным видом. «Теперь лишь бы не оказалось, что это какая-нибудь левая сборка». «Какая, простите, сборка?» уточнил не неподозревающий о надвигающемся на него кошмаре Забродин. «Левая!» — ответил ему собеседник, и глаза его наполнились печалью. «Большое количество аппаратуры собирается не на заводах истинного изготовителя, а в подпольных цехах где-нибудь в азиатской деревушке». «Там написано «сделано в Японии!» — взволновался Забродин. «Написано, может быть, все что угодно, а истина устанавливается только тестированием». Мы проводим специальные тесты, которые показывают, действительно ли это оригинальная продукция или же подделка. А если выяснится, что подделка, тогда иск подавать бессмысленно, пожал плечами представитель общества потребителей. Если это подделка, то о какой ответственности производителя может идти речь? Появился Дёмин. "Ну, что?" спросил он. "Готовьте аппарат к тестированию. Товарищ подписал договор. Это мы сейчас" сообщил Демин и дохнул на Забродина перегаром. «Вот этот товарищ и проводит тестирование?» С подозрением осведомился Забродин, когда Илья ушел. «Да, специалист высокой квалификации», отрекомендовал Илью представитель общества потребителей. «Раньше обслуживал космическую технику, сейчас вот работает у нас». Забродин ответил собеседнику взглядом, в котором читалось сомнение. Поскольку сомнений, судя по всему, в его душе все добавлялось и добавлялось, он направился туда, где готовился к тестированию его панасоник. То, что Забрудин увидел, повергло его в совершеннейший шок. Демин как раз поболтал кисточкой в заляпанной белой краской баночке, и этой кисточкой небрежно вывел какой-то номер на черном боку панасоника. Краска была жидковата и струйками побежала по матовому пластику. Тем временем суетящийся тут же Дима сфотографировал телевизор. Фотовспышка при этом ослепительно сверкнула. «Что вы делаете?» — пробормотал потрясенный Забродин. А парень в дорогом костюме был уже тут как тут. «Это они проставили регистрационный номер», — сообщил он. «Все это потестирование фиксируется на пленку, и необходимо, чтобы...» «Что они натворили?» — севшим голосом сказал Забродин и обернул к собеседнику побледневшее лицо. «Не надо волноваться, прошу вас!» Волноваться действительно пока не следовало, потому что впереди нашего незадачливого клиента поджидали новые испытания. Пока он ужасался, мастера уже подцепили телевизор со светящимся экраном к какому-то крюку и приподняли его на полметра от поверхности стола. В том, что высота составляла полметра, не могло быть никаких сомнений, потому что рядом была укреплена линейка с отчетливо проставленными метками. Эту линейку и висящий рядом телевизор Дима тотчас сфотографировал. Забродин наблюдал за происходящим остановившимся взглядом. Ему давно следовало бы догадаться, что сейчас произойдет. Да он и догадался, быть может, но только отказывался верить собственной догадке. Слишком ужасной и неправдоподобной она ему казалась. Но Демин без промедления продемонстрировал ему, что в жизни всякое случается. Даже то, что кажется совершенно невозможным. — Ну чё? — сказал Илья. — Начнем. И прежде чем Забродин успел произнести хоть слово, телевизор рухнул на стол. Экран погас, пластиковый корпус лопнул. «Все ясно!» — вздохнул представитель общества потребителей. «Левая сборка, как я и предполагал!» Забродин хватал ртом воздух, силясь что-то сказать, но дар речи он, кажется, лишился начисто. «Да, это вы его здорово уделали!» — признал заведующий телемастерской. «Теперь уж и не очухается, наверное!» Он стоял рядом со мной и через полупрозрачное стекло наблюдал за происходящим. «Вы же мне телевизор угробили!» — обрел дар речи Забродин. При этом он нервно мял в руках свой журнал, будто оценивал, достаточно ли эта твердая штука и возможно ли с ее помощью лишить жизни обидчиков. «Вы его разбили!» «Левая сборка!» — пожал плечами представитель общества потребителей. «Некачественные материалы. При же здесь мы?» А сам тем временем пятился прочь от явно теряющего рассудок клиента. Один только Демин не бросил бедолагу на произвол судьбы. «Да ты не волнуйся», — посоветовал он. «Подумаешь, телевизор у него рассыпался. Я его тебе в два счета починю. Хочешь, у меня детали запасные есть. Три сотни, твой телевизор как новый». «Три сотни... Ч чего?» — осведомился Забрудин. Он произнес эту фразу так тихо, что Светлана, которая писала звук, поджала губы и неодобрительно покачала головой. «Нормальные люди все сейчас оценивают в долларах», — сообщил непонятливому клиенту Демин. Вот теперь-то за Бродину все стало ясно. И про тестирование он все понял, и про бесплатность услуги. «Так вы специально!» — пробормотал он мертвее лицом. «Вы на мне нажиться захотели, и, и для этого разбили телевизор!» Я всегда считал, что едва ли не самое страшное существо — это внезапно озлившийся русский интеллигент. Заморднованный жизнью и безответный, он молчаливо сносит многочисленные обиды, а нерастраченная злость все копится и копится в нем до поры. И вот наступает миг, когда эта адская смесь выплескивается, иногда даже по совершенно пустячному поводу — и тогда горе человеку, на голову которого обрушивается столь долго копившийся гнев. Демин, кажется, никогда об этом не задумывался, поэтому не проявил осторожности и тотчас был за это наказан, пропустив удар в лицо. Это даже нельзя было назвать ударом. Неумеха Забродин ткнул в лицо Илье растопыренной пятерней, и потому деминской физиономии не было нанесено никаких видимых повреждений. А в следующий миг Демин уже все понял и стремительно отступал. Он отступал бы еще стремительнее, если бы не Дима и не представитель общества потребителей, которые несколько его опередили, и теперь, суетясь и толкаясь, невольно перекрывали Демину путь для спешного бегства с места событий. Наконец они оказались за стойкой и даже закрыли за собой небольшую дверцу, и теперь Забродин был по одну сторону барьера, а они втроем по другую. «Ну че ты, мужик?» — попенял клиенту Демин. и представитель общества потребителей тоже подключился к разговору. «Какие к нам претензии?» — с вызовом осведомился он. «Вы же подписали бумагу о том, что мы не отвечаем за результаты тестирования!» И он помахал над головой бланками договоров. Забродин задохнулся от бешенства. Заведующий мастерской обеспокоенно посмотрел на меня. «Все нормально», — шепнул я ему. «Все будет хорошо». «Нет, хорошо не будет», — покачал головой заведующий. Чутье его не обмануло. «Новый телевизор!» — с рычанием потребовал Забродин. «Или я разнесу вашу богательную к чертовой бабушке!» Выдача нового телевизора пока что не была предусмотрена сценарием, о чем дюмин хоть и иносказательно, тут же сообщил клиенту. Он просто сложил из пальцев кукиш и продемонстрировал эту незамысловатую фигуру Забродину. Вот это он сделал совершенно напрасно. Забродин взревел и бросился к стеллажам, где были выставлены принятые в ремонт аппараты. Заведующий мастерской охнул и вцепился в мой рукав. Я еще успел сказать, что мы оплатим все убытки, и тут Забродин грохнул приотличнейший Филлипс. Заведующий покачнулся, но на ногах устоял. «Платим за все!» — подбодрил я его. А Забродин уже превратил в груду осколков samsung и видеоплеер GVC. Заведующий, презрев наш с ним уговор, пытался выйти из укрытия и остановить этот кошмар, но ноги его не слушались, подкашивались, и мне не стоило больших усилий удерживать его подле себя. Разгромив еще пару дорогих аппаратов, Забродин неожиданно утратил азарт и теперь стоял посреди учиненного им разгрома с усталым и даже, как мне показалось, несколько испуганным видом. Демин, похоже, тоже уловил произошедшую с буйным клиентом перемену и приподнялся за стойкой, за которой прятался так протянул он обозрев поле битвы неплохо это у тебя получилось промолчал прикидывая возможные последствия условным наказанием тебе наверное уже не отделаться он посмотрел на диму тоже вынырнувшего из под стойки пару лет строгого режима ему дадут за это как думаешь «Ну что ты сказал дима у меня сосед на остановке скамейку сломал той скамейки пять копеек цена так ли три года. А здесь, ты посмотри!» Он указал на учененный разгром. «Хватит!» <свят> — умоляюще прошептал заведующий. «Прошу вас, остановите их, иначе этот человек разгромит мое ателье окончательно!» Я же сейчас не столько боялся за его ателье, сколько за Забродина. Тот был уже совсем плох. Мало того, что лишился телевизора, так еще и заработал срок. Я выглянул в соседнюю комнату и жестом показал нашему актеру «Тебе пора выйти». Этот парень был загримирован под меня и должен был сообщить бедолаге Забродину, что страшная сказка закончилась, и все теперь будет хорошо. Парень взял в руки микрофон и направился к месту событий. Он вышел к стойке и приветливо улыбнулся Забродину. «Предполагалось, что наш герой охнет, смущенно засмеется и пригрозит нам карами небесными. То есть все будет так, как это бывало и прежде». Но сегодня все сложилось иначе. Вид улыбающегося телеведущего подействовал на Забродина так же, как Деминский кукиш пять минут назад. Он зарычал и бросился на обидчиков. Наверное, он не оставил бы в живых никого, если бы не упал. Зацепился ногой за обломки им же разбитого телевизора и оказался на полу. Он упал и больше уже не шевелился. Я даже подумал, что он, возможно, сильно ушибся, Но через некоторое время, показавшееся мне вечностью, Забродин пробормотал, не поднимая головы. «Ух, что же я с вами сделаю?» Меня успокаивало то, что письмо на телевидение с предложением разыграть Забродина прислала его теща. Тещу Забродин, насколько мне было известно, побаивался, и сомнений в том, что скандал будет замят у меня по этой причине совершенно не было. Но все-таки я счел за лучшее лично выйти к нашему герою. Он все еще был плох, но я сумел уговорить его выйти на улицу и сняться со всей нашей группой на память. Мы с ним шли впереди. За нами спешили операторы, со своими камерами, и уже за ними предусмотрительно отставшие Дима, Илья и представитель общества потребителей. Выйдя из мастерской, мы с Забродиным встали на тротуаре, и я его обнял за плечи. Хотел, чтобы сначала нас сняли вдвоем. Он выглядел потерянным и ни на что, похоже, не реагировал. Веселее. — попросил я. — Ну что вы в самом деле? И больше ничего я сказать не успел. За нашими спинами громыхнуло так оглушительно, что в первое мгновение я потерял способность слышать. Я оглянулся. Наш фургон, на котором мы всегда ездили на съемки, пылал, развороченный чудовищной силой взрывом. — Снимайте! — завопил я оператором. — Снимайте все это! Я видел лицо стоявшего за спинами оператора в Дзюмина. Совершенно белое. Не кровинки, как маска.